Вот такой любопытный он нашел дневничок. Правда, пришлось полночи попотеть, чтобы разобраться с каракулями этими старинными. Зато когда разобрался, жить сразу стало интереснее и веселее. Дневник старика, кстати, все эту на первый взгляд небывальщину подтвердил, и те заветные слова, которые вроде как от отца к сыну передавались, в дневнике были аккуратненько записаны и красным обведены для надежности. Конечно, на первый взгляд все это попахивало откровенным бредом, но если сопоставить факты, то выходило, что не такой уж это и бред. Старик никогда не бедствовал, да и все его предки жили неплохо. Несколько войн пережили, революцию, раскулачивание, репрессии. Казалось бы, старинный графский род, его еще в лихие сталинские годы должны были под корень извести. Да вот не извели же. Мало того, поместье при них осталось, и деньжата кое-какие. Выходит, было у Бежицких какое-то особое везение, и чутьё на золото тоже было. А с чего бы ему быть? Чутью этому. С того, что Василиск свое слово держал, способствовал финансовому благополучию рода. И Настасья своё слово держала. Вон старик, каким крокодилом жил. Да и разве ж это жизнь с такой болячкой? Сплошное мучение, а не жизнь. теперь следующее на плече наследницы он собственными глазами видел родимое пятно в виде змейки совпадение слабо верится в такое совпадение зато становится понятно чего старик к ней так благоволил подлинность родства не устанавливал печатку свою подарил А опечатка выходит непростая это что-то вроде клейма стариком девчонку пометил да не просто так а на озере чтобы девчонки на кровь Воду упала, и Василиск, который к этому времени уже должен был из анабиоза выйти, сразу же свою зазнобу почувствовал. Вот по этой же причине старик ее в завещании и не указал. А нахрена указывать в завещании покойницу? Девчонке жить осталось совсем ничего. Если верить дневникам, старому и новому, то выходит, что Василиску на то, чтобы окончательно войти в силу, нужно шесть дней. Значит, до часа X Осталось ровно два дня. Да вот только жизнь внесла в этот расклад свои коррективы. Старик помер, а Василиск рискует остаться без невесты еще лет на триста. А если попробовать деда заменить, выступить, так сказать, в сделке посредником? А ну, конечно, идея бредовая, попахивающая сумасшедшим домом, но чем черт не шутит, за спрос ведь не бьют? Вот он ночью и спросит. Ночью на озере было как-то не слишком уютно. Да еще дельце это, которое, если выгорит, то может его озолотить или, наоборот, угробить. Кто ж знает, что этому змею болотному в голову придет. Он же насчет невесты с бежицкими договаривался, а тут явился какой-то посторонний хрен, станет условия диктовать. Но, с другой стороны, какая змею разница, кому желание исполнять? Главное, чтобы девчонку ему принесли на блюдечке с голубой каемочкой. Девчонку немного жалко с таким-то кавалером три века коротать, но тут уж ничего не поделаешь, больно уж ставки высоки, чтобы думать о сантиментах. В мертвой тишине ни тебе стрекота цикад, ни комариного писка шелест пластикового пакета казался оглушительно громким. Значит... Вот они его магические атрибуты. сушеная веточка руты и самый обыкновенный кухонный нож. Увидел бы, какой чернокнижник, умер бы со смеху, а ему вот что-то не до смеху. И мурашки по телу табунами носятся туда-сюда. Опять же, рута сушеная, Может, свежая нужна? Да только где ж её взять? Ох, хоть бы не облажаться. Рута упала в черную воду и, вопреки законам физики, камнем ушла на дно. Вот дела. Дальше нож. Резать руку было больно, да и жалко как-то, нож. коль назвался горшком, полезай в печь. А нож, собака, тупой, пришлось не резать, а пилить. Больно аж искра из глаз. Все, подготовительная фаза закончена, теперь главное. Стишок. Руты горький сок, кровь чернее сажи, Мертвая вода путь ко мне укажет. «Царственного змея призываю в полночь! Старый уговор я готов исполнить!» Прочел с чувством, с ритмом, с расстановкой. Три раза. Читал и чувствовал себя дурак-дураком. Что это еще за сим-сим, откройся? Вызывалка какая-то детская, несерьезная. Вряд ли сработает. Ладно, чего уж теперь? Еще неизвестно, нужно ли ему, чтобы сработало. «Сейчас как вынырнет из озера Абразина, как посмотрит!» Мурашки сгрудились где-то на загривке, а потом дружной толпой ринулись на макушку. Да так, что аж волосы зашевелились. Страшно, блин. Он стоял на самом берегу, в любую секунду готовый дать зеру, но ничего не происходило. Никаких тебе знаков, никакого таинственного бурления. Озеро как озеро. Тихое. Даже подозрительно тихое. За спиной что-то хрустнуло, и он испуганно вскинулся, выматерился. Твою ж мать, принесла нелегкая. Юродивый стоял, опершись плечом о вербу, всего в каких-то нескольких метрах от него, и подкрался же неслышно, скотина безмозглая. «Звал?» А голос у него странный, сиплый какой-то, стариковский. «На кой хрен ты мне сдался?» От злости на то, что с вызовом Василиска ничего не вышло, зачесались кулаки. Ничего. Он знает, об чью морду их почесать. Сейчас этому недоноску мало не покажется. Юродивый, вопреки ожиданиям, убегать не стал. Стоял себе, ручонки на груди скрестил. Так и захотелось ручонки эти из суставов повыдернуть. Он бы, наверное, и повыдергал, да только не получилось. Вроде дурачок и не шелохнулся даже, а его вдруг ни с того, ни с сего отшвырнуло обратно к воде, больно шмякнуло головой торчащую из мокрого песка корягу. «Человечки!» — сказал юродивый, не то с жалостью, не то с раздражением, по голосу этому неживому, не понять. «Устал я от вас». Он подошел совсем близко, присел на корточки, посмотрел сверху вниз. «Господи!» Какие же у него глаза! Жуткие, нечеловеческие, золотая радужка и вертикальные зрачки. А раньше вроде бы глаза были голубые. Получилось, что ли? Получилось. Юродивый или не юродивый? Вздохнул, уселся прямо на песок, спросил вполне миролюбиво. Чего звал? Охренеть! Значит, вот этот прыщ «И есть Василиск?» «Дурак!» Похоже, собеседник читал его мысли. «Это...» — он хлопнул себя по груди. «Всего лишь гонец. Не самый лучший, но уж какой есть. Меня в основном вот такие, блаженные, слышат. С этим управлять тяжко, только ближе к закату слушаться начинает, а в остальное время противится». «А ты что думал, сейчас озеро разверзнется, и я тебе явлюсь во всей своей красе?» «Ну, примерно так и думал. Сработала призывалка-то». Я-то могу явиться!» Еродивый затрясся от смеха. Смех был неприятный, визгливый. Хоть уши зажимай. «Да вот только разговор у нас с тобой получился бы короткий». — Почему? — Потому что сдох бы ты сразу от моего взгляда. Я же Василиск. Вот и приходится с такими, как ты, через гонца, чтобы не убить ненароком. — Спасибо, что не убил. — Еще успеется. Так чего звал? Откуда? Об уговоре знаешь. — Из дневника? Ну... «Того, что прежний хозяин поместья писал, умер он?» «Умер», — юродивый кивнул, соглашаясь. «А я могу уговор исполнить?» «Все, теперь или пан, или пропал. Назад дороги нет». «А взамен что?» Золотые глаза блеснули в темноте, и озеро, до того спокойное, вдруг заволновалось, пошло волной. «Вот чёрт! Сейчас этот змей ещё чего доброго всплывёт! Не бойся, человечек!» Юродивый махнул рукой, и озеро тут же успокоилось. «А взамен мне бы денег? Тут во время Великой Отечественной немцы золотом утонули». «Значит, золото хочешь?» «Слитков золотых. Там на дне должно быть много. Много!» «У меня вообще много всяких побрякушек, человечком любых». «Так это... договорились?» Юродивый смотрел на него долго, не мигая, и от его змеиного взгляда хребет сковало холодом, так что не шелохнуться. «Завтра на закате. Ты мне невесту, я тебе золотишко». «А куда мне ее тебе доставить?» «Сейчас расскажу». Юродивый наклонился близко-близко, зашипел на ухо. А работенка-то получалась непыльная. Тут главное, девчонку из дому незаметно вывести, а дальше уже не его забота. Только бы змей с золотом не обману. «Не обману!» Юродивый встал, потянулся. «Вот тебе за старание. Остальное потом». На песок с гулким уханьем упал золотой слиток с печатью того самого прибалтийского банка. «Аванс», значит. Слиток был приятно тяжелым, весил килограмма три, не меньше. Интересно, много еще у этого змея таких? Ответа он так и не дождался, потому что некому было ответить. Юродивый исчез, как сквозь землю провалился, а озеро... опять заволновалась, накатила на берег высокой волной, замочила одежду. Да хрен с ней с одеждой, главное, что выгорело все. Кому сказать не поверят, что такое вообще возможно. А оно вот, оказывается, возможно, и трехкилограммовая тяжесть золотого слитка — лучшее тому доказательство».